В естественных условиях этот злак произрастает преимущественно в поймах рек, где легко переносит недолгое затопление и мелкий слой наилка. На суходольных лугах чистыми зарослями не встречается, сказывается недостаток питательных веществ. Как фоновое растение господствует в основном на культуренных многолетних пастбищах, причем выпас скота только благоприятствует распространению мятлика, ведь кормовой злак способен посылать свои семена в далекие путешествия. Кроме того, он быстро и продуктивно отрастает. В степи отлично поедается по весне и осенью. Зимой степной скот иногда достает мятлик прямо из-под снега. Промороженный он становится сладким. В травостой злак держится свыше 10 лет, но наибольшей силы достигает на четвертом году жизни. Мятлику не страшны ни морозы, ни глубокие снега. Зерновки мятлика Уплощенные в пленчатых цветковых чешуях. В килограмме их содержится до 5 миллионов. От зерновок других злаков отличается наличием волокнистого пушка. С его помощью цепляется за шерсть животных. Волоски цветковых чешуй и шипики мешают сбору и посеву, из-за чего семена приходится перетирать и очищать. Неочищенные зерновки сваливаются в клубки и попробую их потом босеять. Только после отделки они выглядят красивыми и ровными. Семенные участки скашивают в пору пожелтения метела, когда верхушечные зерновки начнут осыпаться. Целиком метелки доспевают в волке. После просушки стебли обмолачивают. Урожайность обычно 200 килограммов семян с гектара. У молот сперва сушат. И лишь потом затаривает в мешки. Непросушенные семена могут задохнуться и потерять всхожесть. Луговой мятлик не богат народными прозвищами. Зачастую его называли просто метла или метлина. Белорусы иногда величали мятлик с магранцем, а украинцы лядьской чупрынкой. В Северной Америке кормовой злак известен как синяя трава. От обыкновенного луговой мятлик отличается гладкой соломенной и скученной формой колосков. Оба вида мятлика, луговой обыкновенный, обыкновенной, представляют несомненный хозяйственный интерес. Мятлики настолько типичные представители злаков, что в последнее время семейство злаков все чаще называют семейством мятликовых. Так и закреплено международной ботанической номенклатурой. Пырей ползучий Ласковую, сочную пору обрастания лугов по весне фенологи называют первотравьем. Острыми шильцами пробиваются злаки, выдвигаясь повыше день ото дня. Морщинистыми ладошками разжимаются красноватые листья конского щевеля. Седыми кудряшками торчат побеги горькой полыни. Загустеет, запышнеет луга в благодатном мае, когда травостой сомкнется, заблестит всеми красками жизни предоставляя стадам сытные пастбища. Тогда-то и покажет себя пырей. Гладкие зеленые стебли соломины, помеченные узелками, тонкие тесемчатые листья с мелкими шипиками на продольной жилке, а когда заколосится трава двурядный колос, вроде того, какой бывает у примитивных диких пшениц, решительно все в нем от злаков, продовольственных и фуражных. Да, пырей, собственно, злака есть, причем самый повсеместный и обильный. На тучных землях он высок и дороден, на тощих пониже и не так справен. Любит рыхлые огородные почвы, но уживается и на пойме, где подолгу застаивается вода. Попадет на скудный суходол, приспособится к засухе, окажется на солончаках, стерпится и с солями, особенно сульфатно-содовыми. Какой лютой ни будь зима, а не побьешь потому и называют его морозостойким. Пырейные заросли в степях раскидываются на многие версты. Здесь снимают в покос звонка и сена, так ценимое скотоводами. На любом угодье сенная копна богата пыреем. В стойливый период пырейный сено одно из лучших. Коровы, лошади, овцы поедают его полностью. Главное, чтобы сено скашивали не позже колошения злака. Потом растение застареет, загрубеет, превратится в солому. Вовремя заготовленное пырейное сено славится уникальным белком,